Глава девятая. Тяжело вздохнув, убрал в сторону ногу. Достало капать. Взгляд устремился вверх, на потолок пещеры, откуда на меня, словно в какой-то средневековой пытке, капала вода. Капля за каплей. От тьмы за окном не осталось и следа. А вот таймер отсчета квеста уменьшился. И намного сильнее, чем хотелось бы. «Осталось два дня, шесть часов». Тридцать семь минут сорок секунд. Долго же продлилось испытание на вознесение. Ну, оно хотя бы того стоило. Я даже не учитывал награду системы. За душу брала сама суть испытания. Она выдавливала из человека слабость. Мне хватало по жизни оптимизма, упорства, таланта. Но были вещи, которые цепями приковали к земле, мешая взлететь. Каждое из испытаний — гипертрофированная детская травма. Что-то, чего я боялся и подсознательно избегал. Оттого руки и вцепились в наручи огненного щита и брошь фреи. Эти артефакты давали иммунитет от сотворяемых заклинаний на время их действия. Можно сказать, после Вознесения я заново родился. Мысли перестали метаться, а количество выбранных путей сильно сократилось. Отпали те из них, что не способны привести к цели. Да, время все еще поджимало, но дышать стало намного легче. «Закончим начатое и в путь». Я посмотрел на пришедшее уведомление и сосредоточился на давным-давно принятых решениях. «Поздравляем, релокант! Вы исправно двигались по пути исследования нового мира и достигли определенных высот. Бросив вызов судьбе, вы превзошли себя и теперь готовы покорять новые вершины. Получено 10 очков способностей. Получен символ исследователя. Получена эссенция Дева. Получено пять камней улучшения, бронза. Получена книга заклинания «Смех ветра». Репутация среди высших сущностей плюс один. Символ исследователя. Специальный артефакт в виде жетона с изображением крылатого сапога. Вручается каждому, кто вступил на путь исследования нового мира и способен преодолевать возникающие тяготы. Если символ получит недостойный, предмет лишится своих свойств. Все характеристики плюс 5%. Обладает свойством безлимитный. Безлимитные предметы приносят небольшую, но постоянную пользу невзирая на ограничения по количеству активных в рамках системы артефактов. Ранг легендарный. Прочность — 390 из 390. Цепляю на внутреннюю сторону доспеха, и по всему телу расходится рябь силы. Меня потряхивает. По коже пробегается жгучий, бодрящий мороз. Непонятно, то ли ветер подул, то ли артефакт так сработал. Эссенцию Дева сразу в себя. Тут даже думать нечего. О, тепленько. Дожидаться итогов не стал. Пять камней улучшения бронзового ранга могли помочь улучшить предметы до... редких. Или же увеличить случайную характеристику или способность на один уровень. А значит, выбор очевиден. Только надо подождать, чтобы организм принял эссенцию Дева. Как раз есть время открыть книгу заклинания «Смех ветра». Надеюсь, это не аналог свиста соловья-разбойника. «Смех ветра». Заклинание, временно повышающее ваше родство со стихией ветра. Все ваше тело наполняется легкостью, вы движетесь быстрее, а заклинание стихии ветра наносит вам половину урона. Хорошая штучка. Осталось выучить заклинание. Я принялся перелистывать страницу за страницей, бегло всматриваясь за корючки. В общем-то, ничего сложного. У меня все еще есть ни разу не активированный портал в долину. Идеальное место для изучения книг способностей и заклинаний. Голову внезапно пронзило болью, а из носа закапала кровь. Свидетельство довольно серьезных изменений в теле. «Эссенция Дева успешно усвоилась вашим организмом. Перечень произошедших изменений. Характеристика «Источник» увеличивается на одну единицу. Заклинание Лоза трансформируется в «Хищный лес». Более подробно ознакомиться с изменениями вы сможете в меню статуса. «Да уж, попали прямо в точку». Открывать описание новых заклинаний не требовалось. Вся суть изменений была понятна и так. Знания у меня имелись, и я прекрасно представлял, на что способен новый козырь. Подобные мои руки практиковали и раньше, но теперь сам процесс стал гораздо проще. Во-первых, выросла дистанция, с которой можно активировать рост растений. Во-вторых, появилась возможность садить и проращивать растения массово, а не по одному за раз. Такой подход сильно экономил время и позволял не отвлекаться в бою. Да и прорех между саженцами не будет. А уж ускользнуть из такого леса — задача вообще катастрофическая. При необходимости, кстати, растения все так же могли срастаться и объединяться, превращаясь в такого великана из мира флоры. Расход маны остался тем же, но гибкость и простота применения увеличились многократно. Надо бы запастись сухой древесиной, сырая лоза для костра не годится. Оставил себе зарубку в памяти. Теперь пять камней. Три пустил в характеристики, два — в способности. Обратившись в пыль, они устремились к моему телу и растворились приятной теплой вспышкой, даря наслаждение и эйфорию растущей силы. Камень улучшения, бронза, увеличивает вашу выносливость. Камень улучшения, бронза, увеличивает ваш интеллект. Камень улучшения, бронза, увеличивает вашу способность следопыт 1 до да следопыт 2. Камень улучшения — «бронза» — увеличивает вашу силу. Камень улучшения — «бронза» — увеличивает вашу способность хладнокровия 1 до да «кладнокровие-2». Ну и сразу, не отходя от кассы. Вы действительно хотите улучшить способность «магическое основание-1» до да «магическое основание-2». Стоимость улучшения составит 10 очков способностей. Да-нет. Не грамма сомнений. Шел к этому так долго. «Магическое основание» улучшено до второго ранга. Количество маны, даруемое источником, увеличивается в два раза. Я посмотрел на полоску маны с учетом всех имеющихся бонусов. Мана — 624 из 624. Хорошо, но скоро будет еще лучше. Интересно, а сколько сейчас очков необходимо для улучшения магического основания? Для улучшения способности магического основания до третьего ранга вам необходимо 20 очков характеристик. Спасибо. Пока повоюю с тем, что есть. «Итак, способности не прокачивал практически с первых же шагов в новом мире. Шесть свободных очков характеристик отправятся улучшать магический потенциал. В конце концов, именно комбинация магии и меча является залогом моей победы». «Мана. 747 из 747». «Из внутреннего кармана вынырнули давненько готовые к применению камни совершенствования и улучшения. Оба золотого ранга. Характеристики — это хорошо». Теперь пришло время улучшать способности. Камень улучшения — золото. Увеличивает вашу способность удар в спину 1, до да удар в спину 3. Удар в спину 3 — навык, позволяющий наносить удары с повышенным шансом на критические повреждения. Первый удар в спину всегда будет критическим. Удары в область спины наносятся с удивительной силой и скоростью, позволяющей игнорировать до 10 единиц брони врага. Неплохой навык. В моем арсенале подобного рода — единственный. Не требует маны, что уже большой плюс. Думаю, если расспросить кого-нибудь из знакомых, у них будут схожие способности вроде мощного кулака или еще какого-нибудь удара. А у тех же Огров найдется активная способность оглушительного топота или что-то вроде того. Теперь камень совершенствования. Артефактов много, все полезные. Нужно выбрать тот, что принесет максимальную пользу. И кое-что у меня на примете есть. Вы действительно хотите улучшить маленький мешок суурта? Очевидно же. Небольшой мешок суурта, благословленный Богом-коллекционером мешок для складывания находок, имеет одну универсальную ячейку для хранения объектов с габаритами до 4 метров в длину, ширину и высоту. Имеет пять универсальных ячеек для хранения объектов с габаритами до 1 метра в длину, ширину и высоту. Имеет свободное пространство для хранения вещей, способных протиснуться внутрь. Горловина мешка была улучшена при помощи кожи легендарной лягушки громовежца и стала эластичной. Объем хранения — до 9 кубических метров. Ранг — легендарный. Прочность — 990 из 990. «Если не знаешь, что улучшить, улучшай пространственные артефакты», — рассудительно отметил я, взявшись за последнюю награду. Первая половина рунной таблички Одина. «Соберите полную рунную табличку Одина для доступа к полноценным знаниям и возможностям таблички». Сперва решил, что подсунули какой-то брак. Но внимательный осмотр показал. Не все так просто. Металлический диск с кучей различных символов, а вернее рун. И все они, кроме одной, выцвели или наполовину стерлись. Исключением стала руна в виде глаза. Она ярко выделялась на фоне остальных и слегка поблескивала. В пещере было слишком темно. Пришлось выбраться наружу и рассмотреть ее поближе, так как интерфейс с этой любопытной находкой никак не хотел работать. Снаружи царил поздний вечер, и я с удивлением рассмотрел в последних лучах убегающего дня серебряное свечение символа. Всматриваясь в него в течение нескольких секунд, словно впал в транс, из которого, даже полностью осознавая ситуацию, совершенно не удалось выйти. Взгляд притягивало магнитом, и я будто бы приближался к сияющей поверхности, пока сознание полностью не отправилось куда-то наверх. «Что за...» — тихонько вырыгавшись, опустил глаза и узрел самого себя в пропорции муравьишки на склоне горы. Сознание же оказалось практически у самой вершины, на грани весело несущихся по небосклону облаков. «Видимо, эта руна дает возможность получить вид сверху. Любопытно». Осмотревшись вокруг, еще раз прикинул будущий маршрут. Погода немного улучшилась, и на соседней горе показались значительные изменения. Надпись о помощи располагалась не между двух вершин, а между рогов огромного, просто гигантского зверя, очень и очень напоминающего дракона, точнее, его останках. Вид одновременно впечатлял и завораживал. Место явно непростое. Я поднял голову и увидел разгорающиеся вечерние звезды, одна из них будто бы падала в сторону, сгорая по пути. Та самая отметка, полученная при активации тайного артефакта Малида, и вела она прямиком к рогатому. Вновь посмотрел на надпись, поймав взглядом легкий блеск, застывший несколько в стороне от моей цели. Над ней появилась руна, в точности напоминающая глаз на рунной табличке Одина. Мерцание усилилось а стоило на нем сосредоточиться, зажглось. Что будет дальше, я знал. Тем не менее, не отвлекался и ждал, пока меня втянет в этот отблеск. Сознание и зрение опять переместились. В этот раз я оказался немного ниже и мог легко рассмотреть все вокруг в подробностях. А вокруг растелалась удивительная картина. Во-первых, примыкая к боку огромного драконьего скелета, Виднелись гигантские двустворчатые алые двери без малейшего намека на замок или ручку. Рунный пояс над ними разобрать пока не получалось. Впрочем, если подойти ближе, все станет понятно. По воротам прокатилась рябь, точь в точь, как на небосклоне. Видимо, это и есть цель для моих будущих битв и сражений. Ключик к закрытию квеста скоро проверим. Во-вторых. Буквально в нескольких сотнях метрах от него задумчиво топтался один до боли знакомый мне персонаж. И встреча эта вряд ли пройдет в дружеской манере, ведь перед нами пробежала не черная кошка, а целое стадо этих ведьминых подружек. Старый знакомый стоял посреди поля боя, сдавливая руками череп за черепом и вытягивая в себя души неживых противников — Альвесов. Я продолжал наблюдать, как он бродит по разбитым костям внушительной армии, выискивая еще тлеющие огоньки душ. «Нет, не трогай его!» Закричал на своем языке полуразбитый Альвес с еще не погаснувшими искорками души, спрятанными за грудными пластинами. «Какие вы шумные! Корм должен молчать!» Величавый как-то лениво взглянул на костяки мерзавец, медленно двинувшись на говоруна. «Отпусти его!» «Ты получишь выкуп! щедрый выкуп!» Начал торговаться неживой солдат. «А мне так обычная бесполезная костяшка! Кто это? Отвечай, Новой вода!» «Это внук самого царя!» Задрала череп костяшка. «А где сам царь? Почему его здесь не оказалось?» «Мы ищем первую гору! Она где-то здесь, среди этих вершин! Она зовет нас! Зовет домой! Наш мудрый правитель — один из сильнейших в мире!» «Ты можешь озолотиться, либо же заиметь страшного врага и навсегда забыть о покое!» А, забавно! Уж не о костяной банке ты говоришь, что трусливо поджала хвост на турнире и сдалась без боя!» Брррр, Ворфи от Шипасты не знают себе равных!» Зло выплюнул патриотические мысли истинный Альф. «Трусливые старые кости! Значит, говоришь, ваша гора где-то здесь? Хорошо!» «Не зря я пришел сюда, не зря раскинул ловушку. Даже вы, кретины, приперлись! Ну а теперь заткнись! От вашего зубовного скрежета у меня вновь круточат раны! Как же я хочу убить этого ублюдка! Как хочу заставить его страдать!» Размечтался Садюга, сдавливая очередной череп Альвеса. Последний не выдержал доминирующей силы, что на него обрушилось и с хрустом сломался». Та же судьба постигла и внука того, кому я обещал однажды прийти в гости. Жаль, нельзя воплотиться тут и насовать этому уроду по первое число. Но теперь мне хотя бы известно, чего именно ждать и куда идти. Осталось только понять, как вернуться в собственное тело. Получено задание.